«Пойми ты, что тебя заставят вернуться, что у тебя ни паспорта нет, ни права выйти из приюта. Тебя могут с полицией взять, могут за воровство наказать», — объяснила Катерина Александровна. «Я не рабаем, не крепостная», — кричала девочка. «Дитя, ты сама не знаешь, что говоришь», — с горечью произнесла Катерина Александровна. «Они могут силой взять тебя». Прошел целый час. Катерина Александровна сделала нечеловеческие усилия, чтобы объяснить Наташе необходимость возвратиться в приют. Наконец Скворцова с распухшими глазами, покрытыми пятнами, лицом, едва стоя на ногах, вышла из комнаты Рождественского. «Ради Бога, не выдайте с меня!» — проговорил он, обращаясь к Прилежаевой. «Позаботьтесь, чтобы вас не выдали в вашем доме», — сказала Катерина Александровна. «Здесь только служанка знает, но так и не велите ей говорить». Она вышла с Наташей на улицу. У ворот стоял извозчик. «К школе гвардейских подпрапорщиков», — сказала ему Катерина Александровна, садясь с девочкой на дрожки. Обе молодые девушки ехали молча. Также безмолвно поднялись они на лестницу и вошли в квартиру, где жила Марья Дмитриевна. Катюша, что с тобой? На тебе лица нет? воскликнула Марья Дмитриевна, всплеснув руками. После, мама, после. Теперь приготовь чаю и дай умыться ей, и мне, проговорила Катерина Александровна и вздохнула широким вздохом, словно желая облегчить стесненную грудь. Марья Дмитриевна совсем растерялась и не знала, за что взяться. Катерина Александровна тихо промолвила ей. — Ты не бойся, со мной ничего не случилось. Я просто устала, исполняя поручения начальницы. У этой бедной девочки несчастье случилось. — Господи, а я уж думала, не с тобой ли что. Храни, владыка, сделалось, — проговорила Марья Дмитриевна с облегченной грудью. и более спокойно принялась за дело. Наташа, между тем, машинально умылась и стала приглаживать волосы. Она безмолвно и покорно повиновалась Катерине Александровне. Штабс-капитан, заслышав голос Катерины Александровны, спросил, можно ли войти. «Нет», — отозвалась Катерина Александровна, — «я зайду к вам сама». Она вошла в комнату старика. — Что это вы, милейшая, Катерина Александровна, сами на себя не похожи? — спросил старик. — Неприятности случились, — проговорила Катерина Александровна, опускаясь на стул. — С вами? — Нет. Молодая девушка тихо передала старику в немногих словах всю историю. — Проклятие! Проклятие! Совсем погубили! — пробормотал старик. — Теперь надо... «Отстаивать? Непременно отстаивать?» «Разумеется. Не зная только, как сказать, где я ее встретила», задумалась Катерина Александровна. «Ну да скажите, что встретили на улице. Тут придумывать ничего нельзя. Станут наводить справки, лишь бы от наказания отстоять». «Меня, право, в жар бросает, как подумаю, что с нею будет», вздрогнула Катерина Александровна. — А вы не думайте. Вперед тут ничего не придумайте. Надо действовать, соображаясь с обстоятельствами. Только не унывайте. Старик еще несколько минут ободрял Катерину Александровну. Наконец Марья Дмитриевна позвала ее к чаю. Выпив наскоро чашку чаю, осмотрев костюм Наташи, Катерина Александровна поднялась с места и отправилась в приют. Ей хотелось, чтобы дороги не было конца. Ее давила мысль о встрече Наташи с Постниковой, Зубовой, Анной Васильной и детьми. Впервые Катерина Александровна не просто не любила приют, но ненавидела его как каторгу, как вертеп гибели. Как гадки казались ей эти обнаженные желтые стены с сырыми темными пятнами! Как страшны казались ей эти окна с белой краской, эти покрытые белилами, не видящие света и жизни глаза! Она вошла с Наташей в переднюю и прошла в свою комнату как-то воровски. «Сиди здесь, покуда!» — тихо сказала она Наташе и поцеловала ее в лоб. Через минуту она была у Анны Васильевны. — Анна Васильевна, я привезла Скворцову, — поговорила Прилежаева. — Ага, у Рождественского, изволили быть, — спросила Анна Васильевна, которые уже были переданы все приютские толки и сплетни. — Нет, зачем мне было к нему ездить, — промолвила Катерина Александровна. — Я просто поехала домой освежиться, напиться у матери чаю. Вдруг, гляжу, По дороге идет Скворцова, вся в слезах, совсем ослабевшая. Я ее окликнула, она остановилась, и мне удалось взять ее с собой. Я едва ее успокоила. Она должно быть нездорова. Дети говорят, что она недавно всю ночь бредила. Раз я сама слышала, как она плакала ночью. Катерина Александровна говорила торопливо, бессвязно. — Ах, да что вы мне все это рассказываете, — перебила ее Зорина. Посадить ее в классную комнату, заприте ее там, и пусть сидит на хлебе и воде, покуда придет распоряжение от графини. — Как? Разве она уже знает? — воскликнула Катерина Александровна. — Конечно! Боголюбов тотчас же поехал к ней, — ответила Анна Васильевна. — Ступайте, распорядитесь. Катерина Александровна молча вышла из комнаты. Ее сердце замирало от боли. Она не знала, не могла предугадать, что ждет Скворцову, но хорошего ожидать было нельзя. Катерина Александровна знала графиню Белокопытову, знала, что за благочестивой внешностью, за мягкими фразами скрывались крайне черствое сердце и крайне узкий ум, какие могут быть только у женщины, не знающей действительной жизни. В приюте все дети боялись графини, как пугало. Они дрожали, когда она, сгорбившись и торопливо перебирая ногами, проходила перед ними и скороговоркой бормотала. «Хорошо ли молитесь, милые? Батюшку не обманываете ли? Бог все видит, за все наказывает позабывших его». Что-то сухое и черствое слышалось в словах графини, когда, однажды, узнав о смерти одной из воспитанниц, она сказала матери умершего ребенка, — это счастье. Умереть в детстве — милость Божия. Надо молиться, а не плакать, когда умирают дети. Катерина Александровна слышала эти слова и понимала, что мать умершей думала не так, как графиня. смотря на исхудалый труп своего ребенка. Этой-то полусумасшедшей женщине предстояло решить участь Скворцовой. Наташа была посажена в класс. Катерина Александровна принесла ей подушку и чаю. Бедная девочка все еще находилась в каком-то полузабытье. В ней трудно было узнать ту строптивую и дерзкую Скворцову, которая еще накануне готова была огрызаться со всеми. По-видимому, удар, перенесенный ею, был слишком силен и оглушил ее, как удар грома. Катерина Александровна, свойственной молодым существам деликатностью, не спрашивала у девушки никаких подробностей. Тревожную, тяжелую ночь провела Катерина Александровна, ожидая, что вестие получится на другой день от графини. Рано утром по приюту разнеслась новость, гласившая, что Анну Васильевну приглашает графиня к себе. В десятом часу Зорина уехала. Катерина Александровна не могла спокойно посидеть на месте, ожидая ее возвращения. Она десятки раз подходила к окну, прислушиваясь к стуку экипажей, вздрагивала при звуках колокольчиков в передней. Наконец в зале появилась Анна Васильевна. Старуха раскраснелась, и в ее движениях было что-то порывистое, раздражительное. Было сразу заметно, что она выдержала не совсем приятную сцену.